шанской династии труд конфуция как собирателя и ценителя всего того что было сделано и оставлено древними мудрецами Джуси ставит выше творчество второе философ сказал в молчании обогащать себя познаниями учиться с ненасытной жаждю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 Четвертое. В свободное время философ имел спокойный и довольный вид. Пятое. Философ сказал «Ужасно я опустился, и давно уже не вижу во сне Джоу Гуна». Этим философ хочет сказать, что благодаря упадку сил у него остыло стремление к осуществлению принципов Джоу-Гуна, что составляло всегда его заветную мечту. Шестое. Философ сказал, стремись к истине, держись, добродетели, опирайся на гуманность и забавляйся свободными искусствами. Под свободными искусствами, разумеются, церемонии,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 не в состоянии объять остальных его сторон. Девятое. Когда философу приходилось кушать подли лиц, одетых в траур, он никогда не наедался досыта. Десятое. Философ не ел в тот день, когда плакал.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 Изучал ее, то есть музыку Шао. По объяснению толкователей, музыка Шао была самую прекраснейшую и нравственнейшую. 15. Жан-Ю спросил Дзыгуна. — Учитель Завейского государя? — А? — Хорошо, — сказал Дзыгун. Я спрошу его. — И, войдя к Конфуции, он сказал, что за люди были Бо-И и, и Шу-Ци? древние добродетельные люди», — отвечал философ. Дзигун снова спросил, «Роптали ли они?» Конфуций отвечал, «Они стремились к гуманности и обрели ее. Чего же им было роптать?» Дзигун вышел и сказал Жанью, «Учитель войского государя». Под именем вэйского государя здесь, разумеется, чугун Когда после смерти князя Лина, изгнавшего своего сына куай гу -я, за покушение на мать нань возвели на престол сына последнего Дже. То удел Дзинь принял сторону куай гу -я, но Дже оказал вооруженное сопротивление своему отцу. В это время конфуций находился в вэй. А Бо-И и и шу -Ци известно следующее. Это были два сына Гуджузского владельца, который перед смертью назначил своим преемником шу -Ци, то есть младшего сына. Когда он умер, шу -Ци стал уступать престол Бо-И как старшему брату. Но Бо-И, сказав, что такова воля родителя, бежал. В свою очередь шу -Ци также бежал.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 Приведя эти примеры в ответ на вопрос Жанью Конфуций, хотел тем сказать, что он не одобряет поступка Дже, восставшего против своего отца. 16. Философ сказал, есть грубую пищу, пить воду и спать на согнутом локте, в этом тоже заключается удовольствие.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 Предметом постоянного разговора философа служили шейдин Шудзин и соблюдение церемоний. Обо всем этом он постоянно говорил. 19 Шэгун спрашивал Цзэйлу о Конфуции. Тот не дал ему ответа. Тогда философ обратился к Цзэйлу. «Почему ты не сказал ему, что...»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 Философ сказал, «Я не тот, который обладает знанием от рождения, а тот, который, любя древность, усердно ищет ее». 21. Философ не говорил о чудесном, о физической силе, о смутах и о духах. 22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 25 Философ учил четырем предметам — письменам, нравственности, преданности и искренности. 26 Философ сказал, «Мудреца мне не удалось видеть, но если б мне удалось видеть»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 Беден, делает вид, что он богат. Тому трудно быть постоянным. Так как по объяснению джуси эти три действия — суть проявления хвастовства, то люди, имеющие эти недостатки, без сомнения, не могут соблюдать постоянство. 27. Философ удил рыбу, но не ловил ее сетью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 но, конечно, не могу ручаться за его прошлое. Я только допускаю его к себе, но не ручаю, что он не сделает чего-нибудь нехорошего по выходе от меня. Это уж было бы чересчур. 30 Учитель сказал, «Разве человеколюбие далеко от нас? Если я хочу быть человеколюбивым, человеколюбие приходит». 31. Чинский министр спросил Конфуция, Знает ли князь Джао церемонии? Тот отвечал Он знает их. Когда Конфуции удалился, он, приветствуя, ввел у мацы и сказал ему Я слышал, что благородный муж не партиозен, а ведь случается что и он бывает партиозен.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 32. -ое. Когда Конфуций бывал в компании с человеком, который пел, то если тот пел хорошо, он заставлял его повторить, а потому ж сам аккомпанировал ему. 33. -ое. Философ сказал: "В письменности я, может быть, и подобен другим".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 Это еще можно сказать обо мне, но только это. Верно, сказал Гунси только мы не в состоянии подражать вам в этом. 35. -е. Когда философ заболел, тот зелу просил у него дозволения помолиться Духом о его выздоровлении. Философ сказал, а существует ли правильное предписание на это существует отвечал дзелу в одной эпитафии сказано молимся за тебя духом неба и земли тогда философ сказал я давно уже молюсь Последние фразы я давно молюсь конфуций хочет сказать что вся его деятельность есть молитва затем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 Впрочем, по Аджоузскому обряднику во время болезни допускались молитвы духом ворот, дверей, очага, дороги и средины комнаты, которые возносились родными и близкими больного, а за чинами его. 36. Философ сказал «расточительность ведет к непослушанию». Обережливость к скаридности. Лучше быть скаридным, чем непочтительным. Тридцать седьмое. Философ сказал Благородный муж, безмятежен и свободен, а низкий человек разочарован и скорбен. Тридцать восьмое Философ был ласков но строг, внушителен, но не свиреп, почтителен, но спокоен.